Внешне ничего не изменилось. Только вот на сон стало как-то сразу не хватать времени. Даже ем теперь прямо за монитором. «Лен?» «Да, Артем?» «Я тебе скинул списочек. Посмотри там». Через несколько минут. «Да, большинство из них под наблюдением, но ничего противозаконного. Меня не это интересует. Пусть он там хоть ежечасно кому-то морду бьет. Почему он передвигается именно по этому маршруту? Что там есть такого интересного? Он ведь каждый день там ходит». Итак, у большинства из этих людей мне надо понять закономерность их передвижений. Сюй только вздыхает. Бессовестный я человек. Взваливаю на бедную девушку львиную долю работы, а сам только думаю. Она даже как-то осунулась, глаза потеряли блеск, но все равно старается выглядеть. Контрольная группа номер один. Маршруты повседневного передвижения. Потенциально интересные объекты на маршруте. Список подтвержденные контакты, содержимое перехваченных сообщений. Контрольная группа номер два. Строчки бегут по монитору, складываясь иногда в причудливые узоры. И в этот момент я встряхиваю головой, прогоняя сон. «Артем!» — меня безжалостно теребят за плечо. «Нафиг спать хочу!» «Вставай!» — из меня стягивают одеяло. Нехотя открываю глаза. «Утро, что ли, уже? Ты оденешься, может быть? Зачем, блин, темно же еще. Чего стряслось-то?» Перехватили груз оружия. Так, сны по боку. Ящики с оружием, коробки с уже снаряженными магазинами, натовский стандарт, гранаты, солидный арсенал. Брожу между всем этим богатством, рассматриваю. А это что тут такое? Радиостанции. Тоже на Вью. Такое впечатление, что всем этим вообще никогда не пользовались. Беру в руки штурмовую винтовку. Стандартный XM-15, А4, Бушмастер. Вещь вполне распространенная и, в принципе, неплохая. Отдельно в ящичке лежит и коллиматорный прицел. Тоже неплохая штучка. И Атекс. А батарейки к нему? Вот они, пара штук в пластиковой упаковке. Все и молча стоит чуть в стороне, ни во что не вмешиваясь и никаких вопросов не задавая. Так, что-то из оружия я пробовать могу? В смысле, пострелять? Зачем? Похоже, я не до конца еще проснулся, и поэтому отвечаю несколько рисковато. «А пострелять мне захотелось! Неужто непонятно?» Тир. В длинном подвале малость прохладно, даже как-то зябко. Присоединяю к винтовке прицел, вставляю в него батарейку. Магазин, затвор передернуть. «Стреляй!» — протягиваю девушке винтовку. «Дистанция полсотни метров. Вон в ту мишень». Она пожимает плечами, но оружие берет. Выстрелы, приглушенные тактическими наушниками, звучат негромко. Смотрю на монитор. «Ага, ну так я и думал». «Все, магазин пуст». Нажимаю на кнопку, и мишень, чуть дернувшись, подъезжает к нам. Ага, как бы поссал». Пробоины разбросаны по всей мишени, но надо отдать должное. Последние попадания все же легли относительно кучно. Девушка пристрелялась. Снимаю коллиматор. «Еще магазин с открытого прицела». Та же самая картина. Первые пули легли в разброс, но последующие попадания уже расположены более-менее кучно. «Выводы?» — поворачиваюсь я к помощнице. «Ну, обычная винтовка, ничего особенного». «Я имею в виду вот это», — указываю на разбросанные по мишени пробоины. «Ты всегда так стреляешь?» Она вспыхивает и резким движением выхватывает свое оружие. «Ствол, надо сказать, у нее зачетный. Ренко, модель 213Б». ТТ под патрон 9 на 19 мм. Пистолет не армейский, коммерческого исполнения, пушка жуткая. Для понимающего крайне серьезный такой намек, мол, с этой девушкой себя вести надо аккуратно. Обычно здесь женщины-военнослужащие таскают менее габаритные пушки, аналог нашего ПМ. Он и полегче будет, да и не столь габаритное оружие. У Сью, кстати говоря, помимо запасного магазина в кобуре, на поясе имеется сдвоенный подсумок под еще парочку. То есть для нее пистолет — это не просто какой-то там атрибут воинской формы, а вполне привычный рабочий инструмент. Зачем бы ей иначе таскать с собой дополнительный боезапас? Еле-еле я успел надвинуть наушники. Выстрелы грохнули слитно, словно из пулемета кто-то шарахнул. «Другая песня!» — рассматриваю я мишень. Пули легли кучно, все пробоины можно было прикрыть сигаретной пачкой. «А почему из винтовки так не получилось? Что оружие незнакомое?» «Знакомое», — пожимает она плечами. Не «Непристреленное, наверное. Вот такой разброс и вышел. И с Иотексом, и с обычным прицелом. Без разницы. Калиматор-то, он ведь вместе с этой винтовкой лежал. Стало быть, для этой конкретной винтовки и предназначался». «А вот...» Тут до нее стало доходить. «Это кинотав». «Что?» — генерал даже слегка растерялся. «Ложная гробница, где нет тела, а в нашем случае обманка, нас намеренно уводят в сторону. Из чего это вы взяли?» «Ты смотри, а я его, похоже, некоторым образом вывел из себя. Все просто». «Оружие в заводской смазке, непристреленное. Прилагающиеся к каждой винтовке прицелы тоже непристрелены вместе с оружием. То есть для того, чтобы этими стволами кого-то вооружить, потребуется как минимум стрельбище, на которое должны будут приехать их владельцы. Ибо пойти в бой с оружием, которое не приведено к нормальному бою, качаю головой. Нет, те же самые «Рассветовцы» и «Стакимба» на войну отправились». «Им, по-моему, это вообще было без разницы. Но вот персонажа типа, например, Аарона Маркса я в такой роли представить просто не могу. Не все же там настолько непроходимые бараны. В радиусе ста километров им такого стрельбища не найти», — качает головой Ма. «Да, задали вы мне задачу». Он снова невозмутим и спокоен, поворачивается к селектору и отдает какое-то приказание. То есть, как я понимаю, крупного теракта не будет. Захватить какое-либо здание, пользуясь одними лишь пистолетами, очень непросто, а в сложившихся условиях почти невозможно. Все городские службы охраны порядка приведены в состояние повышенной готовности. Внезапное нападение, разумеется, возможно, но вот достичь нужного результата будет крайне тяжело.